Глава 324. Играя на харде, читать нельзя. Что вы имеете в виду, когда говорите, что религия божественного мира больше не существует? Вопрос задал Нии Оушима, а сам Ямада. опираясь на сестрёнку, он с трудом поднялся на ноги. Манге лечения, конечно, залечила его раны, а из-за моей тайной помощи потерянная им кровь также была восстановлена. Но для того, чтобы кровь успела разойтись по всему телу и восстановить его работоспособность, требуется время. Он сейчас, наверное, испытывает на себе синдромы анемии, поэтому на ногах он себя держит только одной силой воли. Имел в виду именно то, что и сказал. Пришел конец эпохи религии божественного мира. Папа радостно улыбнулся, и эта улыбка была искренней. Хм. Интересно, что же он там себе напридумывал? Здесь не очень удобно разговаривать. Может быть, перейдем в другое место? Или, может быть, вам требуется время на восстановление? В таком случае понадобится определенное время, чтобы подготовить комнату. Со мной все в порядке. В ответ на заботливые слова папы, Ямада отрицательно помотал своей головой. Тогда попросил следовать за мной. Да, а что насчет вас, госпожа Шира? А? Хмм, что насчет меня? Мне, конечно, тоже интересно, что такое натворил папа, но если я пойду с ним, это же будет как-то неправильно. Поэтому я помотала своей головой и тут же телепортировалась оттуда. Фиг вам. Может, я и телепортировалась оттуда, но клон, который находится у сестрёнки, всё ещё остаётся там. Поэтому я смогу услышать все их разговоры с папой. Ой, точнее, я планировал, что всё будет именно так. Прижимаясь к Имаде, сестрёнка, похоже, вспомнила о чём-то и засунула руку в свою одежду. Затем она что-то схватила и вытащила наружу. Ага, это что-то был мой клон. Хм. Чего? Раздавила? Он был раздавлен? Мой маленький клончик. Какого чёрта? Проклятил. Ладно, это можно понять. В тот момент, когда сестрёнка раздавила моего клона, её губы говорили что-то вроде: "Думаю, это покажет, насколько я зла". Я ведь заставляла сестрёнку делать разные вещи. Понятно, почему она на меня злится. Поэтому я не буду возмущаться, что она раздавила одного из моих клонов. Я так и быть прощу его тебе. Кроме того, я добавила душу сестрёнку в список тех душ, которые будут сохранены во время краха системы. Это оплата за ту работу, которую она проделала для меня. Но, думаю, я больше не буду использовать сестрёнку ни для чего. Изначальная договоренность была о том, что я не убиваю её брата Ямаду, но я и не собиралась его убивать с самого начала. А за выполненную работу всегда надо платить. Но всё это только в том случае, если она не будет пытаться мне мешать в дальнейшем. С меня хватит. Даже если не считать клона, который был у сестрёнки. У меня есть и другие клоны, которые наблюдают за папой и остальными. Поэтому, если я решу подслушивать, то выполнить это будет легко. Но я не буду. Думаю, папа принимает во внимание то, что я могу подслушивать, поэтому и смысла в этом не будет. Скорее всего, папа попытается найти какие-то методы противостоять мне, базируясь на своих предположениях о дальнейшем развитии событий. Он же не просто так столько времени умудрялся бодаться с Патимасом на равных, при этом сам будучи обычным человеком. Я сомневаюсь, что он понял весь мой план. Но думаю, какую-то подготовку к дальнейшему конфликту он всё равно ведёт. Наверное, его разговор с Ямадой как раз и есть часть его плана. В таком случае, может быть, будет лучше как можно больше разузнать. Возможно. Мне попадается тем, что он всегда пытается всё распланировать наперёд и начинает действовать только в том случае, если уверен, что полностью готов. В таком случае даже если что-то пойдёт не так, решить проблему можно будет очень быстро и просто. После смерти Патимаса папа один из немногих, кто ещё может мне помешать. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы быть осторожной. Я в том смысле, что поскольку у папы есть способность правителя умеренности, его убийство будет самым простым вариантом решения проблемы. Тем более, что наш союз с момента уничтожения эльфов закончил своё действие. Но, понимаете, это же будет нечестно. Уничтожение папы в данный момент это самый эффективный вариант. Всё верно. Но есть одна проблемка. Большая проблемка. Что за проблему выходить спросить? Такое решение будет неинтересным. Не для меня, нет, для наблюдателя. Всё верно. Учитывая, что за развитием данной истории наблюдает один ужасный зритель, который может в мгновение ока всё испортить, если ей наскучит спектакль. Именно поэтому я и не могу использовать такой метод, даже если это было бы намного проще и легче для меня. Вздох. Этот бог зла так неудобен. Она явно не захочет, чтобы у меня всё было просто и легко. Ага, я знаю. Думаю, с этого момента мне начнут ставить палки в колёса. Именно поэтому я не буду действовать напрямую. Всё хорошо, всё будет в порядке. Я верю в себя и в свои возможности. Ладненько, поэтому я не буду подглядывать за папой, а займусь чем-нибудь другим. Правда, мне особенно заниматься-то нечем. Ямада и его компашка заняты, поэтому продолжать диалог с реинкарнировавшими бессмысленно. Мэры остальные занимаются послевоенными работами. Даже если я сейчас направлюсь своим основным телом, чтобы помочь во взломе системы, то смысла в этом мало. Мои клоны и так уже работают. Взлом системы идёт очень хорошо. Вначале я думала, что мне понадобится сестрёнка, чтобы получить целомудрие, но благодаря хакерству этого не понадобилось. Пришлось попотеть, но я смогла влезть в права правителя и получить над ними контроль. Поэтому права правителя для целомудрия стали моими, хотя данной способности никого и нет. А когда Патимас помер, Я смогла перехватить его способность усердия. С согласия короля демонов я сумела получить её способности обжорства и смирения. Единственная оставшаяся способность это умеренность, которая сейчас в руках папы. Вот с ней-то проблемы. Я, конечно, и без неё смогу продолжать работы, но эффективность будет крайне мала. Ладно, в любом случае, мне осталось немного поднажать, и всё будет хорошо. Учитывая, что с системой всё в порядке, если есть проблема, которая требует рассмотрения, то она связана с учителем. Соstellar и мерин, всё в порядке, поскольку они просто жили себе в деревне эльфов, то их разум и тела в полном порядке. А вот про учителя так не скажешь. Тело у неё в порядке, а вот с разумом всё не так хорошо. Думаю, мне надо пойти и навестить её.